«Разве это не экспериментальная ферма?» Впервые оптимизм угрожал покинуть его. «Нет, это канализационная ферма». Она прислонилась к забору и смеялась, пока слезы не показались у нее на глазах. «Что такое канализация?» — спросил он. «Боюсь, это не то слово, которое леди может объяснить вам». Джерек рухнул на землю у её ног и обхватил голову руками, испытывая что-то очень похожее на отчаяние. Что нам делать? прочитал он. Я согласен на старую потрёпанную машину времени, даже на ту, что оставил здесь в прошлый раз. Это было бы хоть что-то, как я раскаиваюсь теперь, что предпринял этот непродуманный вояж. Именно поэтому я начинаю радоваться ему. Бодро возразила Амелия: "Не падите духом, Джэрик. Мой отец говорил, что нет ничего лучше добротной, солидной, неразрешимой на первый взгляд проблемы, чтобы отвлечь человека от обычных глупых неприятностей, которые портят жизнь. Наши трудности так велики, что делают любые иные, какие у меня могли бы быть, совсем тривиальными. Ещё минуту назад я так жалела себя, но сейчас, слава богу, всё позади". «Кажется, я понимаю, о чем вы говорите», — сказал Джерик с чувством. «Сюда входит вера в человека подобное и злобное существо по имени Судьба». «Боюсь, что да». Он медленно поднялся с земли и надел плащ. Джерик просветлел, когда следующая мысль пришла ему в голову. «Как бы то ни было, это приключение, возможно, продолжает мое сердце». моральное образование они стали спускаться с берега назад на песчаную отмель в этот раз она сама взяла его за руку скорее это побочный эффект хотя я знаю что не должна говорить так цинично мистер Ундервуд часто говорил мне что нет ничего хуже для взоры господа чем циничная женщина я боюсь их очень много вокруг в такие непокойные времена как наш Пойдёмте, посмотрим, куда ведёт та тропинка вдоль берега. Надеюсь, проберматал он, что не в бромле. Глава 15. Путь в столицу. Невозрачный ювелир с бесцветными волосами вытащил стеклянный предмет из правого глаза и шумно пососал что-то в зубах. Смешно, заговорил он. Я даю вам больше обычной цены но ваш рубин немного отличается от тех что идут по шиллингу на рынке а право сделано мастерски хотя они знаешь ли это за метал ладно сколько вы хотите он держал на ладони кольцо власти которое джерик принёс в дар своей возлюбленной миссис андервуд нервничала стоя рядом с джериком у прилавка суверен он снова посмотрел на кольцо он согласен вещь-то красивая и диковинная но зачем не рисковать 15 шиллингов по рукам по рукам удручённо согласилась миссис андервуд и взяла деньги вместо джеррика который не совсем понимал суть происходящих событий он не жалел об этом перстне потому что легко было возместит потерю по возвращении, и потому что кольца власти были бесполезны здесь, но странный обмен, который и затеяла миссис Ундервуд, совершенно сбил с толку наивного гостя из будущего. Взяв какие-то бумажки из рук состоятельного замухрышки, Амелия положила их в карман Джеррику. Покинув магазин, они очутились на шумной улице. К счастью, сегодня базарный день, и мы не бросаемся в глаза в толпе сказала миссис Андервуд. Здесь будут цыгане, бродяги, нищие и убоги, телеги и экипажи забили узкую мостовую. Пар автомобилей дополняло дорожное столпотворение, вызывая со стороны пешеходов подчёркнутый кашель и нарочито громкие жалобы. Можно перекусить в станционном буфете, пока ждём поезда. В Лондоне сразу же отправимся в кафе Рояль. Может быть, мы и встретим кого-нибудь из ваших друзей. Это наш единственный шанс. Она стремительно преодолевала неровности деревенского тротуара, пока не достигла небольшой аллейки, которая переходила в серию каменных ступенек.